Глава 12. Золото. Катя Пегина. Пегас. Девушка решительно смотрела на Сокланеров. Про Кинга Катя слышала давно, и он был ее кумиром. А сейчас, встретив его лично, она была поражена результату, что достиг этот человек своим собственным умом и смекалкой. И еще она четко рассмотрела руну на его мантии. Такие есть только у класса петовод. И Катя решила, что раз такой человек, как Кинг, выбрал именно данный класс, то и она последует по его пути. Вот только парней убедит, чтобы они согласились отдать ей этот класс. «Мы же вроде договорились оставить этот вопрос до столицы», — посмотрел на нее Сергей. «Да ладно вам. Когда мы туда приедем, то в таверну пойдем отмечать первый успех. Потом уже по домам спать пора будет». «А завтра снова может что-нибудь случиться и отвлечь. Вот сейчас, пока есть время, и выберем класс!» Девушка постаралась привести как можно больше аргументов, чтобы именно в данную минуту подтвердить свой выбор. «Тогда расскажи про классы, а то как выбирать, не зная, о чем речь!» Сказал Кир. «Полностью отвергать не стали, уже успех!» Подумала девушка. «Все просто!» Начала она. «Есть три класса. питовод. Химеролог и комбинатор. Первые с помощью рун призывают существ и используют их силы. Развитие класса идет по пути увеличения количества призываемых существ и повышения уровня у призванных. Химерологи используют сердца убитых монстров. Они могут либо с помощью одного сердца призвать ослабленную версию убитого врага, или из нескольких собрать новое существо с определенными способностями, которыми обладали доноры. Развитие зависит соответственно от качества подручного материала. Чем лучше сердца, тем лучше созданное существо. Ну и плюс, чем больше прокачан класс, тем больше свойств удается впихнуть в получившийся гибрид. Комбинаторы чистые маги. Они с помощью посохов объединяют разные заклинания в одно целое. Ну и зависимость соответственно у них от имеющихся заклинаний и качества посоха. Когда девушка прервалась, Сергей задал вопрос, что волновал обоих парней. И почему из этих классов ты выбрала именно питовода? Потому что мне, как лекарю, с ним будет удобнее всего. Сам подумай. Я нахожусь за вашими спинами, и комбинатор мне уже не подходит. Он буквально создан для атаки. Химиролог обязан добыть монстров самостоятельно, что сам понимаешь, не мой случай. Вот и остается питовод. И вас смогу лечить, и в зависимости от призыва либо танковать, либо демажить. Да и среди петов даже баферы и хилы есть». «Хорошо. Убедила», — сказал Кир. А Катя после его слов мысленно возликовала. «Но что тогда нам предлагаешь?» «Тебе химиролога брать надо. Хоть комбинатор очень дамагеру помогает, но фриз... Но фриз химиролога взять сейчас не может. А чем больше у нас разнообразия тем больше возможностей. Ну, а Сергей тогда комбинатора возьмет. «В принципе, мне нравится», сказал ее одноклассник. «А мне нет», возразил Кирилл. «Может, я тоже комбинатора хочу? Так тебе же нравилось с роботами возиться», возразил ему друг. «А здесь почти то же самое, как я понял. Составляешь из разных частей нужный по функционалу агрегат». «Ну, как-то так, правильно?» обратился Сергей за помощью к Кате. Именно так. А информацию по монстрам и их способностям тебе в гильдии расскажут. Кирилл с сомнением покачал головой. Кир, Катя права. Чем больше разнообразия в наших способностях, тем лучше. Удивил, значит победил. Забыл что ли? Ладно, убедили. Пошли в бар. Попробуем, чем здесь кормят. Ребята как раз причаливали к порту, и парень решил сменить тему. Бар нашелся быстро. Внутри Пространство было разделено на зоны. На входе просто столики на троих-четверых человек. Отдельно была танцевальная зона, где в качестве музыкантов были магические существа. Русалки с треугольничками и дудочками. Многорукий барабанщик и гном в роли певца. И чуть в стороне приватные кабинки. Столь пестрая и нестандартная подборка группы музыкантов вызывала поначалу диссонанс, но стоило только перестать обращать внимание на их внешний вид, и прислушаться к музыке и исполнению, то всякий дискомфорт проходил, а настроение поднималось. «Пойдем закажем что-нибудь выпить!» – предложил клан-лидер. Отказываться никто и не подумал. Цены в заведении на простые блюда без баффов оказались невысокими, и на весь заказ ребята потратили всего 10 кредитов. Постепенно съедая заказанные блюда и слушая музыку, Катя расслаблялась, и у нее даже появилось настроение потанцевать. «Пойдем на танцпол», — предложила она однокласснику. «Не, я пас. Вон, Кира пригласи». Вопросительно глянув на указанного парня, девушка получила его кивок, и они направились в центр зала. Не сказать, что тот умел танцевать, но вот двигаться в такт у парня получалось. Да и не стеснялся он, что тоже чувствовалось. Под конец вечера Катя даже прониклась к парню симпатией, и в мыслях у нее промелькило познакомиться с ним в реале. Больше в этот день ничего не произошло, и клан попрощался до завтра. — Новый день, новые возможности! — весело поприветствовала приятелей и блондинка. — С громким зевком ответил Сергей. — Куда первым делом? За классами или за заклинаниями? — спросил у всех Кирилл. «Сегодня вроде еще и лавка поэзии открывается. Пошли сначала попробуем свои силы в лавке знаний», — предложил лидер их клана. «Поддерживаю», — согласилась Катя. Настроение было отличное, и прежде чем приступить к взятию новых вершин, она была не против одолеть до конца старую. Кстати, в лавке поэзии можно попробовать взять параметр «откат». Он сбрасывает все параметры и позволяет их распределить заново, без потери полученных очков, — продолжила Катя. «Учитывая, какие кривые билды у нас пока получаются, это было бы актуально». «Дельная мысль», — согласился Кирилл. «А этот параметр только на самого себя действует? Или и на другого можно использовать?» «Сначала только на себя, но при развитии и на других может повлиять». «Ладно, идем за золотом» и не теряя времени, она почти побежала к шатру знаний. — Ответьте на мой вопрос и получите знания. — Знакомо, давай дальше. Девушка застыла в предвкушении. — Какие знания вас интересуют? Общие для всех, серебряные для знаки или золотые для мудрецов? — Определенно золото. — На столе находятся весы с двумя чашами и девять одинаковых монет. Одна из них фальшивая. Ее вес будет меньше, чем у остальных. Как определить ее при помощи всего двух взвешиваний? Катя задумалась. Итак, у меня две попытки взвесить и девять монет. Что делать? Попробовать взвесить по четыре на каждой чаше? Тогда, если они равны, то оставшаяся будет фальшивой. А если нет, то те, что легче, содержат фальшивую. Дальше беру эту четверку, делю пополам и снова на весы. Те две монеты, что легче, имеют фальшивку. Вот только попытки закончились. Как узнать, какая из них не настоящая? Осталось 2 минуты 38 секунд. Девушка занервничала. Ну хорошо, как еще их можно поделить? По три? Но тогда будет три кучки. Вот сравню я две. Они, допустим, настоящие. Как определить фальшивую в оставшейся? Их же три штуки остается. Осталось 1 минута 8 секунд. Блин, да просто же. Беру из оставшихся трех по одной и сравниваю. Если они равны, то оставшаяся фальшивая. А если нет, то та, что легче. Ну а при первом замере, в случае, когда одна из троек окажется с фальшивкой, то уже эти монеты берем для второго взвешивания. Осталось 15 секунд. Сначала взвешиваем по 3 две стопки. Потом ту стопку, что легче, взвешиваем по одной две монеты. Из них та, что легче, фальшивка. Если они одинаковые, не взвешенная фальшивка, выпалила Пегас. Правильно. Выберите тип заклинания. Еху! Вот вам всем. Выкусите. Катя от избытка чувств даже показала в пространство средний палец. Кому она это адресовала? Не сказала бы это даже она сама. Пора посмотреть. Что там за лечение на золотом-то уровне?